Глава 7. Мечта о крыльях. Город Абакан, как известно, расположен на великой сибирской реке Енисей. Я никогда раньше здесь не бывала, но ознакомиться с памятными местами мне не удалось. Прямо с поезда вся компания на двух такси отправилась в аэропорт. Я понятное дело, следом на третьем. В здании аэровокзала я чуть не потеряла их из виду в толпе бородатых геологов, или кто они там были. Когда я их вновь увидела, с ними уже был какой-то толстячок в кителе и форменных штанах. Лётчик, штурман или кто там ещё может быть? Надо бы выучить знаки различия у летунов. Толстяк оказался местным начальником, потому что вся группа с ним во главе миновала очередь на досмотр и прошла прямо на поле. Вся эта авантюра начинала мне надоедать, но делать было нечего. Обежав какое-то здание, я рысью промчалась вдоль ограждения метров 20, пока не нашла то, что искала дыру в сетке забора. Протиснувшись сквозь неё вместе с чёртовым дипломатом, я поискала глазами свою группу и обнаружила её далеко впереди. Путешественники подходили к концу длинного ряда самолётов, который тянулся вдоль всей левой кромки лётного поля. с максимально деловым видом я миновала единственный освещённый участок и побежала, держась в тени анов, яков и прочих воздушных судов. Пару раз я чуть не налетела на какие-то верёвки. Никогда не думала, что самолёты на стоянке привязывают к земле, чтобы ветром не снесло, что ли. Интересно, куда это мы идём? Не успела я задать себе этот вопрос, как поняла, что худшие мои опасения оправдываются. В метрах в тридцати от меня на краю поля ждал вертолет, и вся компания собралась у него. Я остановилась у последнего прикованного к земле летательного аппарата, присела на какую-то тележку и стала наблюдать. В вертолет загружали ящики или мешки. С моего наблюдательного пункта мне были видны только тени в лунном свете. Очень нехорошее предчувствие закралось мне в душу». Бывали в моей жизни безрассудные поступки и глупости, я не раз совершала, но такого я от себя не ожидала. Когда загудел двигатель и лопасти вертолёта начали вращаться, я прижала к себе дипломат и борясь с ветром, ринулась вперёд. Глаза и нос мне сразу же забило сухая трава и какой-то острый мусор. Причёска безнадёжно растрепалась. Чёрт бы побрал эту мечту о крыльях! Чёрт бы её побрал! Никакого плана у меня не было. Меньше всего я собиралась сделать то, что сделала, добежав до вертолёта. Я просто мчалась изо всех сил к Катьке, к разгадке всех последних событий и до да чего там. Я бежала от собственного желания плюнуть на всё и вернуться домой. Так или иначе я оказалась рядом с проклятой вертушкой, и молодушная надежда, что я ничего не смогу сделать, медленно во мне умерла. э-э предпоследний последний умирала я на протяжении всех последующих часов или лет или веков как оно всегда и бывает выход нашёлся но какой вы когда-нибудь видели дырявые вертолёты этот был именно такой сейчас объясню дело в том что у этого стального урода не было кормы то есть короче и того что бывает у них под хвостом Вместо всей задней стенки была натянута сетка из толстого каната с ячейками в мою голову. Или я чего-то не понимаю, или такая техника летать не должна. Она должна мирно ржаветь на свалке, а ещё лучше стоять в музее, как камера пыток. До сих пор не пойму, как мне удалось отцепить сеть в одном месте и снова закрепить за собой. того, как я вкарабкивалась в тёмное, загромождённое нутро, я вообще не помню. Просто обнаруживала себя сидящей на полу у самого края. Слева на меня наваливался огромный мягкий тюг, а ногами я опиралась в какой-то ящик. Вот и всё. Последней мыслью в этом мире было безумное: так вот он какой, вертолётный багажник. Земля провалилась вниз и назад, меня незамедлительно вырвало. Не раз мне приходилось смотреть в глаза смерти. Скажу не хвастаясь, я не боялась. В самой безвыходной ситуации я не теряла надежды. Но этой бесконечной ночью я вдруг поняла, как мало нужно человеку для счастья. Просто стоять обеими ногами на земле, а ещё лучше стоять на ней на четвереньках. Клянусь, когда долетим, куда бы мы там ни летели, привяжу себя тросом к самым тяжёлым камням. И простаю так, остаток жизни. Полёт оказался страшнее всего, что мне довелось испытать прежде. Даже тот случай, когда я в 14 лет проснулась на даче и увидела у себя на груди мышь, ничто по сравнению с ним. Сказать, что винтокрылая машина вытрясла из меня все печеньки, значит ничего не сказать. Мелко тряслось и дребезжало всё вокруг. Стенка, которая я оказалась прижатой за клёпки в этой стенке, Какие-то железяки в ящике, наровившим раздавить мне ноги. Времена, мне я боялась, что моя дрожьса впадётся этой вибрацией, и от резонанса я просто распадусь на мелкие части. Вдобавок справа от меня была ревущая ледяная бездна, и где-то далеко внизу жутко блестела в лунном свете узкая полоска воды. Смотреть туда я себе запретила. Пожалуй, с таким ужасом я ещё не сталкивалась. Надеюсь, такого больше со мной никогда не произойдёт. Очень надеюсь. Когда ко мне более или менее вернулась способность соображать, уже светало, и мы явно снежались. Где-то далеко позади виднелись заснеженные горы, а под нами было что-то пёстрое. Кое-где мелькала вода. Я не знала плакать мне или смеяться. Подозреваю, что во время полёта моя душа летела где-то рядом и чуть позади, освещаемая дурацкой мигалкой на хвосте вертолёта. Внутренности мои перемешались и прилипли к диафрагме. В голове был полный сумбур. Жёлто-зелёный газон внизу вдруг стал очень близким и превратился в настоящий лес. Мы летели над тайгой. Позади, насколько я могла видеть, была она же. Лес, лес и ещё раз лес. «Никаких городов на горизонте, никаких дорог. Тайга!» Устроив мне напоследок десять минут невесомости, чертова железяка наконец-то ткнулась колесами в планету. Мы сели на какой-то заросшей кустарником поляне с торчащими из травы булыжниками. Кружающие поляну сосны оказались неожиданно высокими. «Здравствуй, Земля!» Я очень удивилась, обнаружив, что все это время рядом со мной был мой... А вернее, ивлевский дипломат. Прямо привет из прошлой жизни. Тут я вспомнила, почему я здесь. Самое время смытываться. Пока мне фантастически везёт, но когда-то эта лафа должна кончиться. Лопасти ещё свистели и крутились вовсю, когда я отцепила наконец сеть, отделявшую меня от вечности. Пришлось пожертвовать ногтем. На ватных ногах, низко пригнувшись, я от куста к валуну, от валуна к кусту. Поспешила к недалеко опушке. И вовремя, не успела я залечь под разлапистою ёлкой, как из вертолёта стали вылезать люди. С другого края поляны, закрытые от меня вертолётом, им что-то кричали, видимо, местные жители. Только теперь я поняла, что наступила тишина. Во время полёта я перестала воспринимать гул двигателя как звук. Сейчас мои барабанные перепонки пришли в норму, и я стала различать звуки, голоса, так сказать, леса. Посвистывала какая-то печушка, кто-то щёлкал, кто-то шёл по лесу, шёл по лесу, направляясь ко мне. Вот моё везение и закончилось. Я успела только выкатиться из-под медвеей ели, оставив там дипломат, когда мужской голос за спиной произнёс: "Ага, вот она где. А ну вставай". Я поднялась и повернулась к говорившему, заросшему до глаз бармалию в чём-то брезентовом, в сапогах по пояс. и с карабином под мышкой. У пояса висели две дохлые птицы. Конечно, у меня самой видок был еще тот. Мокрые от росы джинсы, всклокоченные, с безумным взглядом. Однако это еще не давало ему право так себя вести. Этот хам просто ткнул меня стволом в живот и молча кивнул по направлению к вертолету. Только не это. Однако меня явно не собирались отправлять домой. По проложенному мной в разистой траве следу, выходит я сама себя выдала. Мы дошли до вертолёта, рядом с которым росла гора выгруженных вещей. Занимавшиеся разгрузкой даже не оглянулись. Я попыталась остановиться и что-то сказать, но конвоир всё так же молча откнул меня в спину, и мы прошли мимо. Никогда, никогда, никогда я не буду больше очертя голову бросаться куда попало. От противоположного края поляны в нашу сторону шли несколько человек с лошадями в поводу. Перебросившись парой слов с Бармалеем, они коротко и зло ругнулись. Я расслышала только «там разберутся», и мы пошли туда. Там оказалось в часе ходьбы от места моего приземления. По дороге ничего интересного не случилось. Каждая моя попытка остановиться или оглянуться решительно пресекалась ощутимым тычком под ребра. Я гадала, куда меня ведут. Вскоре едва заметная поначалу тропинка превратилась в тропу. Несколько раз ее пересекали другие тропинки. Наконец-то мы вышли на что-то вроде края Большого оврага, и внизу открылась живописная картина. В распадке располагалось небольшое поселение. Десятка-два деревянных домов были разбросаны под вековыми соснами. По дну распадка за домами протекал ручей, А за ним, до самого противоположного склона, тянулись огороды. Лаяли собаки, над крышами кое-где поднимался дымок. Мы начали спускаться.